До столовой бухты было не больше пятидесяти миль, и хотя у них не было парусов, но ветер был попутный. Филипп доказал, что бесполезно оставаться здесь, если они до утра пристанут там, где найдут все, что нужно. Все сели на шлюпки и машинально стали грести. На другой день перед рассветом они были у входа в ложный залив, им оставалось еще много миль пути. Они прошли весь этот путь благодаря попутному ветру. Грибцы могли сделать очень мало, так как были истощены. Около полудня они добрались до берега в глубине столовой бухты, близ домов и небольшого форта, служившего им защитой. Едва люди на шлюпках увидели широкую в эту пору года реку, они повыскакивали по пояс в воду, и стали утолять жажду. Поселенцы сами вышли им навстречу. Узнав, что все эти двое суток ничего не ели, озаботились накормить их, после чего Филипп и Кранц подробно рассказали историю их несчастья. — Ваше лицо мне знакомо, — сказал один из поселенцев, обращаясь к Филиппу. — Вы раньше когда-нибудь были здесь? — Ну да, теперь я припоминаю. Вы были единственным человеком, спасшимся во время гибели Торшилинга. Не единственным, поправил его Филипп. Сначала я и сам так думал, но потом увидел нашего бывшего лоцмана, одноглазого Шрифтона, который, наверное, прибыл сюда после меня. Нет, я его не видел. Никто из экипажа Торшилинга не был здесь после вас. «Я живу здесь неотлучно уже много лет, и, конечно, помнил бы этого человека. Он, вероятно, вернулся в Голландию каким-то другим путем». «Это едва ли возможно», — заметил переселенец. «Дело в том, что наши суда пристают только здесь, так как берег слишком опасен. Но я все-таки видел его после». «Но если вы видели, то, конечно, говорить не о чем». Может быть, какое-то судно отнесло ветром к восточному берегу, и оно подобрало его. Туземцы на том берегу не пощадили бы его жизни. Кафры жестоки. Этот разговор заставил Филиппа задуматься. Ему всегда казалось, что в появлении бывшего лоцмана было что-то сверхъестественное. Теперь оказывалось, что здесь его никто не видел и что спасение его было маловероятным. Прошло два месяца, прежде чем в залив зашел небольшой брик компании Вильгельмина. Он принял на борт команду и всех людей, всех, кроме капитана Баронса, который не захотел вернуться на родину, а решил поселиться на мысе Кейп. «Зачем я вернусь?» — говорил он Филиппу. У меня нет ничего на свете, ради чего стоило бы вернуться. Ни жены, ни детей. У меня была только одна привязанность в жизни. Моя дорогая фрау Катрина, которая была и моей женой, и ребенком, и всем на свете. Ее не стало, и я никогда не найду другого судна, подобного ей. А если бы и нашел, то не смогу любить его так, как прекрасно она погибла подобно легендарному Фениксу. Нет, я останусь верен ей до конца моих дней. Я вытребую сюда те небольшие сбережения, какие имею, и буду жить здесь, а когда умру, то в моем сердце будет запечатлен образ фрау Катрины». Филипп ничего не сказал, но внутренне пожалел, что такая трогательная привязанность не нашла себе лучшего применения. Сердечно простившись, Филипп расстался с ним, обещая передать управлению компании, чтобы причитающиеся капитану деньги обратили в нужные для переселенца предметы и прислали сюда со следующей флотилией. Однако это поручение суждено было исполнить не Филиппу. Вильгельмина благополучно достигла острова Святой Елены и, возобновив запасы воды, продолжала путь. Миновали западные острова, и Филипп уже ждал встречи с Аминой, когда их застигла страшная буря. Здесь судьба столкнула их с голландской флотилией, состоящей из пяти судов под командой адмирала, которую почти два месяца бури гоняли вперед и назад. За это время от истощения и плохой пищи экипаж жестоко пострадал от скорбута, то есть от цинги, так что имевшегося сейчас экипажа не хватало для маневрирования судов. На доклад капитана Вильгельмины, что у него на борту кроме своего экипажа еще люди с погибшей фрау Катрины, адмирал немедленно потребовал, чтобы этот экипаж перешел на его суда. Возражения оказались бесполезными. Филипп едва успел написать Амине, что он вынужден изменить план возвращения и поручить это письмо капитану Вильгельмины вместе с рапортом о гибели фрау Катрины. Наскоро собрав свои вещи, он вместе с кранцем и экипажем своего судна перебрался на борт Адмиральского, после чего Брик, приняв депеша адмирала, пошел своим путем. Понятно, что люди, мечтавшие о возвращении на родину, были недовольны снова идти в море, но в открытом море прав тот, кто сильнее. Адмирал имел основание поступить так. Его суда не могли продолжать плавание без посторонней помощи, и присутствие нескольких десятков человек могло спасти сотни из его людей, лежавших на койках в беспомощном состоянии. На адмиральском судне «Лайон» умер первый капитан, а второй лежал больным, так что кроме юных помощников у адмирала не оставалось никого из старших офицеров. Старший капитан корабля «Дорт» выполнял обязанности умершего коммодора, командовавшего соединением кораблей, но остался совершенно без офицеров. На остальных судах положение было еще хуже. Выслушав доклад о гибели фрау Катрины, адмирал назначил Филиппа капитаном на комодорском судне, а капитана назначил комодором. Кранц был оставлен на адмиральском судне в качестве второго капитана, так как адмирал сразу заметил, что оба они дельные офицеры и храбрые люди.